Это по крайней мере правда, говорила она себе. Правда всегда лучше. Он может собрать справки и убедиться, что это правда. Эта подробность во всяком случае меня не выдаст. Она ошибалась. Эта подробность выдавала её. Она не отдавала себя отчёта, что у этой подлинной подробности были углы, которые умещались только в смежные куски подлинного факта. Откуда она произвольно вырвала её? Углы, которые каковы бы ни были вымышленные подробности, среди коих она помещала её, всегда способны были выдать своими торчащими концами и незаполненными пустотами, что настоящее место этой подлинной подробности было отнюдь не среди них. Она признаётся, что слышала мой звонок, затем стук и угадала, что это я. Она желала видеть меня, говорил себе Сван. Но всё это не вяжется с тем фактом, что она меня не впустила. Он, однако, не привлёк её внимание к этому противоречью, ибо думал, что предоставленная себе самой, от этого выскажет, может быть, какую-нибудь ложь, которая послужит ему слабой уликой истины. Она говорила, он не перебивал её, Жадный и благоговейно собирал эти терзавшие его слова, всё время лившиеся из её уст, чувствуя и правильно чувствуя, ибо говоря ему их, она всё время прятала за ними истину, что подобно завесе перед светильщием, они хранят смутный отпечаток, намечают неясные очертания этой бесконечно драгоценной и увы, не поддающейся открытию истины. того, что она делала сегодня в 3 часа, когда он пытался проникнуть к ней истины, от которой он никогда не будет владеть ничем, кроме этих лживых, неразборчивых и божественных следов, и которая не существовала больше нигде, кроме скрытной памяти этого существа, созерцавшего её в совершеннейшем неведении её ценности. но ни за что не согласившегося открыть её ему. Конечно, временами он сильно сомневался, чтобы повседневные занятия Адетты способны были возбудить в сами по себе особенно жгучий интерес, и чтобы отношения, которые она могла иметь с другими мужчинами, излучали естественно постоянно и обязательно для всякого мыслящего существа болезненную печаль. способную довести до лихорадочного бреда о самоубийстве. В такие минуты он отдавал себе отчёт, что этот интерес, эта печаль существовали только в нём, подобно болезни, и что когда болезнь эта будет вылечена, то поступки Адетты, поцелуи, даримые ею, снова станут такими же безобидными, как поцелуи стольких других женщин. но сознание, что источник мучительного любопытства, с каким он отосился теперь к ним, заключается только в нём самом, было недостаточно для того, чтобы заставить его признать неразумными отношение к этому любопытству, как к вещи важной, и затрату огромных усилий для его удовлетворения. Дело в том, что Сван приближался к тому возрасту, философия которого подкрепляемая философией эпохи, а также среды, окружавшей Свана в течение большей части его жизни, круга лиц, группировавшихся вокруг принцессы Делом, где считалось установленным, что человек тем умнее, чем больше он сомневается во всём, и где неоспоримой реальностью признавались только вкусы каждого, являлась уже не философией юноши, но философией позитивной почти медицинской, свойственной людям, которые вместо вынесения наружу предметов своих стремлений, пытаются выделить из уже прожитых ими годов некоторые отстоявшиеся осадок привычек и страстей, рассматривают их как характерные и неизменные свойства своей личности и прилагают самые решительные усилия к тому, чтобы избранный ими род жизни мог прежде всего принести им удовлетворение. Сван находил благоразумным считаться в своей жизни с муками, причинявшимися ему незнанием того, что делала Адетта. Совершенно так же, как он относился внимательно к обострению своей экземы, вызывавшемуся влажным климатом, находил благоразумным предусматривать в своём бюджете расходование значительной суммы на получение сведений относительно время припровождения Адетты